Все вокруг было наполнено гулом машины, накачивавшие в глубину воздух. Не знаю, сколько времени я пролежал так. Очнулся я от мягкого прикосновения чьей-то руки, ощупывавшей мое лицо. Качив в темноте, я торопливо зажег спичку и разглядел при ее свете три сутловатые белые фигуры, подобные той, какую я видел в развалинах наверху.